Эпизод 12 Туман. Голова весит двадцать килограмм и размером с хорошую тыкву. Она не может больше держаться на шее. Она клонится вниз. Тяжелая, горячая, гудящая. Я утыкаюсь лбом в учебник. Это невозможно. Пять уроков. Сдача нормативов по лыжам. Бегом домой. Уроки. Нет, врать не буду, уроки кое-как и кое-какие. Главное — геометрия. Сегодня в 4 вечера зачет по геометрии. С ужасом смотрю на часы. Пора. Потому что кое-кому пришло в голову выносить все зачеты на время после уроков, чтоб не загромождать опросами учебный процесс. Меня в семье из-за вас не видят. В школе до ночи с вами сижу. А у меня, между прочим, тоже дети. Ага, мы же еще виноваты. Красота просто. Зимние сумерки чернильно-синие, прозрачные и хрустящие. На свежем воздухе головная боль проходит. Понятно, что ненадолго. Как только я окажусь в теплом душном кабинете среди гудения голосов и однообразных ответов, она вернется. Я точно это знаю. В висках мучительно заломит, Лоб нальется горячим, и я перестану соображать. В прямоугольниках окон теплый свет. Счастливые люди! Хочешь, сиди у телевизора, хочешь, чай пей, хочешь, потолок плюй, а я иду на геометрию. Морозец щиплет за нос, коленки становятся стеклянными, на ресницах оседает иней. На холоде сразу хочется есть. В кармане позвякивает мелочь. Хлебный магазин обволакивает теплом, кекс в руках вкусно крошится, изюм похож на засахаренных жучков. Скорее, опаздывать нельзя. И вот мы сидим в тепле, окна зашторены, желтый свет ярок, учебники закрыты. Мы разделены, снабжены методичками и карточками, мы должны пройти уровни, должны заслужить звездочки и плюсики, и, господи, чего только еще не должны сделать. Площадь трапеции равна произведению полусумма оснований на ее высоту. Ага, полусумма на ее высоту, полусумма, соображаю с трудом. На этот раз пронесло, мигрень не вернулась. Прошло два часа, сделано уже две попытки пересдачи, а голова, как ни странно, еще не стала раскаленной тыквой. Доказательства рассмотрим трапецию АБЦД. Я пытаюсь понять. Трапеция похожа на палатку с подпорками. Какая мне от нее польза? Нет. Вернись на место, внимательно читай, ты не поняла. Да чёрт, трапеция А, Б, Ц, Д. Ага, рисунок, что-то должно тут быть. Наконец до меня доходит. Эти подпорки. Это же прямоугольник и два треугольника. А ну-ка, где-то такое уже было, помнится. Четвёртая попытка. «Так как отрезок DH равен...» Быстро пишу на доске, мел срывается и крошится. Таким образом... Быстрее, быстрее, пока не забыла. Теорема доказана. «Уф, отпустите меня, а! Я хочу домой!» «Хорошо, будем считать, что сдала. Теперь задачи. Веер карточек. Через вершину А проведите две прямые так, чтобы они...» «Докажите, что площадь ромба равна половине его...» В выпуклом четырехугольнике диагонали взаимно перпендикулярны. Докажите, что площадь... Докажите, что отношение периметров подобных треугольников равно... Через вершину левого полушария мозга провели перпендикуляр. Докажите, что шизофрения наступит в четверг после захода солнца. Каких треугольников? Подруга нехотя отрывается от тетради в глазах тоска. Подобных, дура, страницы 70. «Спасибочки!» Я ложусь головой на парту и пальцем оттопыриваю креповую занавеску. За окном густая тьма. Жара и гудение усыпляют. Сколько мы уже сидим в этом душном царстве? Два часа, три? Сутки? А может, вся жизнь прошла здесь, и больше ничего нет? И только ромбы и подобные треугольники топорщатся враждебным забором, криво ухмыляются сектрисами, Сплёвывают, как семечковую шелуху, круглые обозначения углов. Может, нет и не было свежего холода и искристого снега, только занавески цвета беше, раскалённые колориферы? Допустим, искомый треугольник А, Б, С построен... Допустим, конечно, построен, вот же он! Долго пытаюсь въехать в хитросплетение отношений катетов и гипотенуз. Кто это придумал вообще? Я решила... «Так, вот здесь недоработочка. Сладкий-сладкий голос. Иди да, иди оформи аккуратно». «Так как так?» Я отворачиваюсь от учительского стола, закатываю глаза к потолку и поэтому не сразу вижу толпу людей в проеме двери. Впереди мой папа. По бокам от него, как гвардейцы гренадерского полка, две очень толстые и большие чужие мамы. За ними еще человек пять родителей. Десять. «Часов! Вечера!» – раздельно произносит мой отец. Лично я пугаюсь, когда он начинает так говорить. «Да что вообще тут происходит?» – скрикивает мама-гренадер. «Мы с ума сходим! Ночь на дворе!» «Нас пришли освобождать! Скоро Бастилия падет, и мы попляшем на ее руинах!» «Ага, не тут-то было!» Она разворачивается медленно с достоинством потревоженной чернью королевы. Она вся круглая и мягкая, круглые очки, круглые опавшие щеки, большая круглая грудь, пухлые руки, ноги, как молочные бутылки, сиреневые волосы, завиты колечками. «Очень приятно, что вы подошли. Давно пора было побеспокоиться. Особенно вам!» Строгий взгляд выхватывает чужую маму, и та вдруг делается меньше ростом. «Приходите чаще. Интересуйтесь успехами вашей девочки». Голос глубокий и сладкий, как столовая ложка старого меда и ядовитый, как порция цианида. «Знаете, у меня есть семья, муж и дети, а я занимаюсь с ребятами до ночи, с вашими детьми. Совершенно бесплатно и без всякой благодарности я тут с самого утра на ногах. Чужая мама хлопает глазами из-под норковой шапки. Королева отворачивается, а уидиенция окончена. «Будьте любезны, подождите в коридоре», — говорит она лежащим на столе методичкам. «Возможно, мы скоро освободимся». «Эй, куда вы? Черт, вы же взрослые! А как же спасти? Папа, ты это чего очканул? Как за тройки отчитывать, так хлебом не корми!» Но двери бесшумно закрываются. Нет, подумай еще. Какая это теорема? А тут? Эту задачу можно решить вторым способом. Я вываливаюсь через полчаса и, волоча пальто по полу, молча прохожу мимо папы. Мы выходим в городскую ночь. И от восторга у меня перехватывает дыхание. Пока мы чертили трапеции, в мире произошло чудо. Ударил мороз, настоящий колкий, сухо пронизывающий до самых костей. Он опустился на город в виде густого, звездно-искристого тумана. Он окутал улицы и дома, и город превратился в сияющий, волшебный, инопланетный мир. Боже, как красиво! Мы медленно идем сквозь звездный сумрак, над нами сияют фонари, Невероятные живые шары рассеянного белого, желтого и голубого света. Свет ощутимо сезаем. Он висит в воздухе, переливаясь, медленно подрагивая. Пап, давай погуляем. Окалеем. Не окалеем. Мама с ума сходит. Она, наверное, уже сошла. Давай. Давай. Мы бредем по пустынным улицам. Пар восходит от лица и сливается с туманом. Тишина и пустота. Машин нет, и мы шагаем прямо по проезжей части. Световые шары медленно плывут мимо нас. «Пап, тебе меня жалко?» «Еще бы, вообще дурдом!» А я все сдала. Медленно-медленно, сквозь звездную пыль. Молча. Каждый о своем. Все позади. Это награда. Я поднимаю голову и провожаю глазами последний шар молочного света. Мы почти у дома.